По указанию станичного управления комендантской командной дивизии арестовывались причастные к большевизму станичники и приводились в исполнение смертные приговоры. Конечно, тут не обходилось без несправедливостей. Общая злобленность, старая вражда между казаками и иногородними, личная месть, несомненно, сплошь и рядом играли роль, однако со всем этим приходило смириться. Необходимость по мере продвижения вперед прочно обеспечить тыл от враждебных элементов, предотвратить самосуды и облечь при отсутствии правильного судебного аппарата кару хотя бы подобием внешней законной формы заставляли мириться с этим порядком вещей. По данным штаба дивизии, силы нашего противника исчислялись в 12-15 тысяч человек, главным образом пехоты — при 20-30 орудиях. Конницы было лишь несколько сотен. Противник был богато снабжен боеприпасами и техническими средствами. В прекрасных войсках имелось несколько бронеавтомобилей, достаточные средства связи. Дрались красные упорно, но общее управление было из рук вон плохое. Общая обстановка к тому времени слагалась следующим образом правее нас в майкопском отделе действовала первая кубанская дивизия генерала покровского из второочередных, одноименных с моими полков связь с ней мы поддерживали лишь дальними разъездами левее нас вдоль линии железной дороги кавказская армавир действовала третья пехотная дивизия полковника дроздовского имея на правом фланге офицерский конный полк Разъезды которого связывались с нами. Черкесские и линейные полки первой конной дивизии располагались на левом берегу реки Лабы, прочие четыре ее полка на правом. Дивизии ставилась задача разбить находящегося против нее противника и отбросить его за реку Уруб. Поздно ночью было получено донесение о занятии станицей Петропавловской нашими частями. Противник отошел на десять верст южнее к станице Михайловской, перед которой и окопался. Наутро я поехал в станицу Петропавловскую, при въезде в которую был встречен крестным ходом. Станичный сбор поднес мне хлеб-соль и вынес постановление о выборе меня почетным стариком станицы. Через несколько дней станичный сбор подвел мне коня отличных форм кабардинца, поседланного казачьим седлом. занятая красными позициями с левого фланга прикрывалась многоводным руслом реки Лабы, на левом берегу которой противником удерживался небольшой плацдарм, обеспечивавший мостовую переправу близ аула Кошхабль. К северу от станицы Михайловской позиция проходила по ряду холмов, прикрытая частью с фронта заросшим камышом и болотистой балкой «Голубой», вдоль которой она тянулась на восток, верст на 10-12 параллельно Армавирту-Апсинской железной дороги. Отсутствие удобных подступов при численности и огневом превосходстве противника в связи с почти полным отсутствием у нас патронов дали возможность Красным остановить наше продвижение, ограничивая с пассивной обороной Красные удерживали нас неизменно, останавливая все наши попытки продвинуться вперед. Для дивизии наступили тяжелые дни. В течение трех недель мы беспрерывно вели бой, нащупывая уязвимый участок неприятельского фронта. Отчаявшись овладеть Михайловской фронтальной атакой, я дважды сосредоточив главную массу сил на своем левом фланге, пытался нанести противнику удар, охватывая его с востока. Мне удалось, сбив красных, бросить бригаду в тыл станицы Михайловской и достигнуть армавир Туапсинской железной дороги у станции Андрей Дмитриевка. Однако присутствие моей конницы в ближайшем тылу все же не побудило противника к отходу, и красные лишь загнули свой фланг. а Затем с помощью бронепоезда и двух броневиков Подтянув силы, перешли в наступление, заставив казаков вернуться в исходное положение. Из ставки «Я ежедневно получал телеграммы, требующие от меня решительных действий, настаивающие на наступлении, минуя все препятствия».